Глава Пятая. Золотая цепь. Наступила полнолуние. На Потемкина лучи ночного светила действовали благотворно. Ему казалось, будто от этого он испытывает прилив новых сил, чувств, мыслей. Потому светлейший князь приказал открыть шторы в спальне. Сквозь высокие венецианские окна виделось огромное и сине-черное небо, усыпанное звездами, и желтая круглая луна, медленно шествующая мимо них. При ее свете улицы румынского городка выглядели не так уныло, и на полу комнаты отрезка очерченных теней Возникали загадочные узоры. Сначала они предавались любовным утехам. Теперь инициатива по большей части исходила от Анастасии. При этой новой встрече с Григорием Александровичем она с удивлением обнаружила, что он как-то изменился. В конце сентября генерал-фельдмаршалу исполнилось пятьдесят лет. Возраст для мужчины не критический, но непомерные труды и заботы все-таки наложили свой отпечаток на смоленского дворянина, и прежнего огня в его взоре поубавилось. А ведь когда-то Потемкин увлек молодую вдову подполковника Аржанова в стихию необузданной страсти и тем покорил навсегда. Похоже, Нынче пришел ее черед отплатить возлюбленному той же монетой. Нежнее лепестков розы были прикосновения ее пальцев. Нектар, подобный меду, источали ее губы. Сильное молодое тело, упругая, как натянутая струна, жаждало объятий. Отвечая на жаркие ласки, светлейший князь шептал ей на ухо «Мне с тобой хорошо». Возбуждение проходило, но чтобы до конца успокоиться и легко заснуть, они потом разговаривали в постели не менее часа, а то и дольше. Перебирая пальцами светло-каштановые волосы своей возлюбленной и заглядывая в ее серые глаза, Григорий Александрович делился тем, что наболело на сердце, а именно жаловался Анастасии на генералов в своей армии. Солдаты ее отличались смелостью, стойкостью, мужеством, офицеры доблестью и предприимчивостью. Но генералы вечно делили между собой славу, мерились заслугами и требовали особых полномочий. Слава Богу, Главнокомандующий украинской армии граф Петр Алексеевич Румянцев-Задунайский за Дунайский еще весной подал в отставку со своего поста. Знаменитый полководец Первой русско-турецкой войны и победитель турок имел совершенно несносный нрав, со всеми ссорился, все критиковал. Он злобно и насмешливо отозвался о военной реформе, проведенной Потемкиным, в 1783-1786 годах и заметно улучшивший боеспособность наших вооруженных сил. Румянцев вообще считал правление Екатерины II неправильным, порочным. «Бабе не место у руля великого государства», вещал граф в узком кругу приближенных и добавлял нечто совсем уж непристойное про молодых фаворитов, императрицы. Конечно, его суждения царицы передавали, но она только посмеивалась. В дворянском обществе знали цену нравоучениям генерал-фельдмаршала. Сам он давно бросил жену, не заботился о детях, с собой в походы брал четырех крепостных девок, переодетых в казачьи мундиры. Тех несчастных, кто беременел от него Тотчас отправлял обратно в деревню с глаз долой, без помощи и содержания. Нет, так порядочные люди тогда не поступали. После отставки Румянцева за Дунайского Екатерина Алексеевна прислала Потемкину в помощники другого выдающегося деятеля, генерал-аншефа князя Николая Васильевича Репнина. Он был, как Господь Бог, един в трех лицах, опытный дипломат, хитрый царедворец, умелый военачальник. Но Репнин принадлежал к старинной русской аристократии, которая с крайним недоверием относилась к екатерининским выскочкам вроде Григория Александровича. Генерал-аншеф не остался на житье в Яссах и уехал на юг Румынии в город Бурлад, подальше от штаб-квартиры светлейшего князя, его шумных праздников, балов и концертов. На это Потемкин не обиделся. Отрепнена, он ждал активных боевых действий, тем более, что у Бурлада русские войска находились поблизости от австрийцев и могли вместе с союзниками нанести удар по османам. Однако князь Николай Васильевич никаких ударов не планировал и позицию занял выжидательную. Когда генерал от кавалерии принц Кобург, командующий австрийским корпусом, прямо попросил о помощи, Репнин как бы неохотно, со множеством оговорок отправил к нему семитысячный отряд генерала-аншефа Суворова. Турки были на голову разбиты у города Фокшаны, князь, следуя традициям, дипломатической школы, тотчас написал принцу Кобургу многословное и льстивое послание. Теперь Потемкин на него рассердился. План сражения разработал Суворов, русская пехота и конница сыграли в нем решающую роль. «В письме к Кобургу вы некоторым образом весь успех ему отдаете», отчитывал генерал-фельдмаршал 55-летнего аристократа. Разве так было? А иначе не нужно их поднимать, и без того они довольно горды. Если осторожного и хитрого Репнина он никакие доводы не могли заставить действовать наступательно, то генерал-аншеф Суворов прям-таки рвался в бой. Фокшанская баталия подняла его авторитет, несколько пострадавший при осаде крепости Очаков. Судьба снова улыбнулась полководцу. Оправившись от поражения при Факшанах, турки сосредоточили недалеко от этого города, на реке Рымник, стотысячную армию под начальством великого визиря Юсуф-Паши и намеревались сначала разгромить корпус принца Кобурга, а потом вплотную заняться русскими. Потемкин сомневался, что Суворов, вернувшийся В Берлад сумеет соединиться с корпусом принца до прихода султанской армии. На всякий случай он даже отправил донесение в столицу. Кобург почти, караул кричит, и наши едва ли к нему вовремя поспеют. Двигаться надо было опять от Берлада на юг и преодолеть более ста километров. К тому же испортилась погода, начался проливной дождь. Разбушевавшаяся вода на реке Путна снесла мост. Русские саперы наводили его заново. Войска шли двое суток, делая лишь небольшие привалы, но утром 10 сентября 1789 года Суворов примкнул к левому флангу австрийцев. Он привел 11 батальонов пехоты, 12 эскадронов конницы, два полка донских казаков, 800 арнаутов, конных молдавских партизан и 33-фунтовых полковых орудий. Принц Кобург не поверил своим глазам. Радостный он прискакал к союзнику на военный совет и хотел прочитать свою пространную диспозицию к бою, типичный плод кабинетного мышления, Естественно, глубоко научный, составленный по канонам линейной тактики. Но Суворов не дал ему этого сделать. В ультимативной форме он предложил немедленно атаковать противника. Принц колебался. У русских и австрийцев всего 24 тысячи человек. У турок — четырехкратное численное превосходство над ними. Усмехнувшись, великий полководец ответил. — Неужто вы, ваша светлость, доселе не изучили этих варваров? Чем больше у мусульман армия, тем меньше порядка в ней. Кроме того, великий визирь допустил ошибку. Он расположил свои войска не совокупно, а в трех лагерях, плохо связанных между собой, мы легко разобьем их по отдельности. Надо ли говорить, что все это осуществилось в самой жесткой для воинов Аллаха форме. Был ночной марш пехоты по широкому полю. Переправа через мелководную реку, атака на врага в предутреннем тумане, пехотные каре двигались в шахматном порядке, австрийские гусары, построенные в две линии, находились между ними, волны турецкой феодальной конницы Спаги с визгом и воплями «Аллах Акбар!» накатывались на них и уходили прочь не в силах взломать стройкаре. Было нападение на позиции османской артиллерии у деревни Бокзы. Подавив ее огонь, русские вышли противнику во фланг и заставили отступить к лесу. Был невиданный удар, соединенной русско-австрийской кавалерией, по недостроенным укреплениям лагеря, когда драгуны, гусары, карабинеры и легкоконники перепрыгивали через земляные насыпи и рубили разбегавшихся в панике мусульман. Напрасно великий визирь Юсуф Паша приказывал своим артиллеристам стрелять по отступающим, напрасно заходил в толпу бегущих, подняв над головой Коран, Его армия перестала существовать как организованная боевая сила. Более 20 тысяч турок были убиты, ранены, попали в плен. Победителям досталась вся вражеская артиллерия, 80 пушек и 50 знамен, а также масса всевозможного имущества в трех лагерях. Укладывая в солдатские ранцы золотые и серебряные монеты, суворовские чудо-богатыри весело вспоминали и двухдневный переход под дождем, и ночной марш по кукурузному полю, и внезапный штыковой удар. — А что дальше? — спросила Аржанова. Дальше. Они чуть не передрались, — ответил Потемкин. — Ну вот тена. И почему? — Трофейные пушки не поделили. Австрийцы, упирая на то, что численность их корпуса больше, требовали себе пятьдесят орудий. Но наши не соглашались. Деревню-то Бокзы с батареями захватили мы. — Верно, — кивнула Флора, — значит, не отдали. — там! безнадежно махнул рукой главнокомандующий Южной армии. Александр Васильевич Суворов сказал. — Да ну их! «Отдайте! Мы себе еще завоюем, австрийцам где взять?» Курская дворянка рассмеялась. Слова генерала Аншефа как нельзя лучше выражали «Суть нынешнего Австро-Российского Союза». Пока Суворов, не ведая страха и сомнений, стремительно вел в бой войска, австрийские ученые-стратеги, склоняясь над картами Все взвешивали, прикидывали, проверяли практику теории и терпели поражение. Однако правительство Екатерины II не устраивало такое положение дел. Русские желали более тесного и продуктивного сотрудничества в борьбе с Османской империей. Чем сильнее союзники нанесут удар по ее армии, тем быстрее решится султан Селим III, на заключение мирного договора. Война на юге империи будет закончена. Тогда всей мощью наши навалятся на шведов, коим вздумалось весной 1789 года затеять боевые действия на Балтике, дабы вернуть себе, как они утверждали, исконные земли, например, Санкт-Петербург. Аржанова надеялась что в ходе подготовки операции «Золотая цепь» ей разрешат посетить северную столицу и встретиться там с государыней. Именно Екатерине Алексеевне принадлежала эта идея расширить присутствие русской внешней разведки в Вене, собирать более полные и точные сведения о планах Венского двора относительно продолжения войны с турками». Но светлейший князь почему-то медлил, то ли любовные чары курской дворянки околдовали его, то ли детали конфиденциальной командировки флоры в священную римскую империю германской нации до конца прояснены еще не были. Их совместные завтраки продолжались. Камердинер Иван уже привык, что княгиня Мещерская почти ничего не ест за обильно накрытым столом. Генерал Фельдмаршал в больших количествах поглощал и ростбиф, и сыр, пармезан, и салат, и гречневую кашу, которую подавали в очередь с яичницей, поджаренной на сале. Но его прекрасная собеседница брала только ломтик сыра с хлеба, просила слугу налить чашку кофе и задумчиво смотрела на Григория Александровича. Он, подмигивая ей, нахваливал изделия своего повара и говорил, что присутствие ее сиятельства здесь вызывает у него отменный аппетит. Потом в кабинете главнокомандующего Южной армии появлялся управитель его канцелярии, коллежский советник Василий Степанович Попов с коричневой кожаной папкой, набитой до отказа важными бумагами. Он церемонно раскланивался с курской дворянкой, открывал свою папку, раскладывал на столе вырезки из венских, парижских и берлинских газет, листы с копиями донесений русского посла в Вене князя Дмитрия Михайловича Голицына и каких-то неизвестных анастасия осведомителей, проживающих на территории Австрии, выполненные одинаковым, почти квадратным, Писарским почерком. Их беседа, посвященная поездке, обычно начиналась с улыбок, комплиментов, забавных житейских историй, которых Попов знал множество. Невысокий, полноватый, с круглым добродушным лицом и лучистыми Васильковыми глазами, Василий Степанович являл собой классическую противоположность своему предшественнику Турчининову. Тот перебрался в Санкт-Петербург и по рекомендации светлейшего князя занял должность статс-секретаря царицы, отвечающего за работу секретной канцелярии. Турчининова с его поджарой фигурой, скрипучим голосом и глазами не мигающими, как у Филина, Аржанова сразу прозвала педант. К Попову, по ее мнению, больше подходила кличка. Весельчак. И ей, честно говоря, работалось с ним легче. Но, может быть, теперь перед Флорой ставили менее трудную задачу? Два года назад от нее требовали, проехав три страны, быстро войти в контакт с точно определенным человеком в точно определенном месте. В этой подводке к объекту решающую роль играла не Анастасия, а польский дворянин Анджей Кухарский, который ей не понравился с первого взгляда. Изменить что-либо в тщательно спланированной схеме операции «Секрет чертежника» она не имела возможности. Никакого иного кандидата, кроме беспокойного шляхтича, русской разведки подыскать для данной роли не удалось. Кухарский отлично это понимал и потому повел себя так нагло, особенно на завершающей стадии операции во французской колонии в Стамбуле. Роскошная, красивая, католическая, староевропейская и давно знакомая ей Вена, не грязный мусульманский город у пролива Босфор. Аржановой больше не придется упорно охотиться за какой-нибудь одиозной фигурой вроде военного инженера Лафита Клаве. Она будет жить свободно и находиться в свободном поиске. Секретная канцелярия Ее Величества указывает своему сотруднику лишь ареал охоты, придворное общество или конкретно чиновники Министерства иностранных дел. В силу этих обстоятельств они подобрали ей в помощники надворного советника Якобы Георга фон Рейнеке, он побывал в составе нашей дипломатической миссии в немецком городе Дрезден, был консулом в немецких же городах Росток и Висмар, где зарекомендовал себя человеком исполнительным, добросовестным, честным, бесконечно преданным Отечеству. «Чем он там занимался?» — спросила Анастасия. «Ах, ваше сиятельство! Ничего необычного, сравнимого с вашим подвигом в Стамбуле!» — ласково улыбнулся ей управитель канцелярии, светлейшего князя. «Совершенно рутинная работа, ну, то есть дипломатическая разведка. И вы считаете, он действительно поможет мне в Вене?» «Душа моя!» — вмешался в их беседу, Потемкин Таврический. Ежели он тебе совсем не по нутру? Мы тут подберем другого. В иностранной коллеги у нас трудится немало способных людей. Пойми, он только помощник, но не второй основной игрок, как это получилось с кухарским. Ладно, я подумаю. Курская дворянка перевела взгляд от документов, разложенных на столе в окно. Там, под резким осенним ветром, шумел городской сад, еще не сбросивший пожелтевшую листву. — Что-то вызывает у вас, ваше сиятельство, крайнее неприятие в господине фон Рейнеке? — спросил Попов, убирая часть бумаг обратно в кожаную папку, другой передавая Аржановой. Она тяжело вздохнула. — Пожалуй. «Такого нет, но слишком мало у меня информации для окончательного вывода». К полудню курская дворянка обычно возвращалась к себе в двухэтажный особняк в западном предместе города Яссы. Ее привозил туда тот же кучер, что устроил гонки с каретой графини Броницкой на узкой румынской улочке. Анастасия, памятуя о его искусстве управлять четверкой лошадей, запряженный цугом, всегда давала ему чаевые. Полновесный серебряный елизаветинский рубль, называемый в народе крестовником. Добрый малый, сняв форменную треуголку с напудренной головы, кланялся красавице по-русски в пояс. И на сей раз княгиня Мещерская нашла своих людей за привычными занятиями. Горничная Глафира при помощи жестов объяснялась, с двумя румынками-прачками, нанятыми на паденную работу. Ее сын Николай и сержант Ермилов в сарае на краю сада тренировались в стрельбе из пистолетов, быстрой зарядке кремнего ударного оружия и метании ножей в цель. Белый маг Гончаров, надев местную простонародную одежду, черный колпак из валяной шерсти, украшенный цветными лентами, Рубаху из холста, кожаный жилет с аппликацией и плисовые штаны, заправленные в короткие сапоги, ушел на базар. Там он промышлял гаданием на картах, имея большой успех среди украинцев-огородников, приезжавших в Яссы из Галиции. Обед у Аржановой подавали по армейской традиции между 12 и 13 часами дня. Она успела переодеться в домашнее платье, снова умыться, расчесать волосы и, надев кружевной чепец на косы, уложенные на затылке в круг, вышла к столу на просторную кухню. Как глава большой семьи, она перекрестилась на походную икону и громко прочитала обеденную молитву по-церковно-славянски. «Очи всех на тебя, Господи Иисусе, уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь этой щедрую руку Твою и исполняешь всякое животное благоволение. Аминь». Перекрестившись, все сели на свои места и дружно взялись за ложки. Обед проходил в молчании. Кухарка изготовила борщ со сметаной и помпушками, ветчину с тушеной капустой, квас и густой смородиновый кисель. Еда была простая, крестьянская, но флора в походе не чинилась, ела вместе со своими людьми.